Рецепт третий. фрико де Губио, которое героиня ела в компании Маркиза в ресторане в Перудже. Это главное блюдо одного из самых красивых средневековых городков Умбрии – Губио, и о нем вам расскажет любой местный житель. Готовят его из курицы, баранины, кролика, свинины, добавляя даже анчоусы, и это праздничное блюдо. Говорят, что настоящее фрикко – надо попробовать хотя бы раз в жизни. Это крестьянское жаркое подают с тушеным шпинатом или картофелем, или с капустой, или просто с кусочками торта ди-теста, толстыми лепешками. Мы не будем усложнять задачу и делать фрико из нескольких видов мяса, а приготовим самый простой вариант из курицы. Ингредиенты. Одна курица, около 1 килограмма. Оливковое масло для обжарки. Два зубчика чеснока. один пучок шалфея, два кусочка длинного растянутого бекона, горсть ягод можжевельника, одна веточка розмарина, два анчоусов один стакан сухого белого вина, 300 граммов очищенных помидоров, соль и перец по вкусу, хлеб или лепешки для подачи. Готовим. Разрезаем курицу на множество небольших кусочков. Или попроси надежного мясника, сказали мне в Умбрии. а затем моем кусочки и промокаем полотенцем, чтобы просушить. Выкладываем нарезанную курицу в большую сковороду и ставим на огонь. Как только из нее выделится жидкость, снимаем с огня и снова промываем. Таким образом мы избавляемся от характерного запаха курицы, который не всем по душе. Вот тут я удивилась еще раз. Кладем куски куриного мяса обратно в сковороду, теперь с маслом, зубчиками чеснока. листьями шалфея и несколькими нарезанными ломтиками бекона. Замачиваем ягоды можжевельника, розмарин и анчоусы в белом вине. Хорошо подрумяниваем курицу, затем вливаем к ней вино с ароматными добавками, даем вину испариться и тушим 30-40 минут, следя за тем, чтобы курица не подгорала. Можно добавить немного воды. Когда все будет готово, добавляем нарезанные или очищенные помидоры, потому что фрикко с помидорами не тушится, и готовим еще 10 минут. Подаем блюдо горячим. Кусочки курицы подаются отдельно от соуса, в который макают поджаренный хлеб или лепешки торта теста